Глава 13. Коридоры. В некоторые коридоры лучше не ходить. Некоторые головоломки трудно разгадать. Некоторые пути изначально ошибочны. Не смотрите, что творится под коридорами. Там ничего нет. Только ваши сомнения. Алекс проснулась и посмотрела на потолок. В комнате было сумрачно. Совсем не так, как бывает утром. По потолку ползло что-то вроде змеи. Девочка протерла глаза и поняла, что это растение, напоминающее виноградную лозу. Оно остановилось над ее кроватью, зависло, и появились бутоны. «Просыпаться от хорошего сна и продолжать находиться во сне – это так необычно», – подумала Алекс. «Раньше ничего подобного в ее спальне не росло. Бутоны налились красным и начали распускаться. Вместо тычинок внутри цветков оказались кинжалы. Алекс вовремя откатилась и упала на пол». Именно в тот момент, когда кинжалы сорвались и вонзились в кровать. Девочка отряхнулась, посмотрела на стену и окно. Виноградная лоза заполнила все. Теперь стало ясно, почему так темно. Алекс потянулась к тумбочке взять расческу, но тумбочка кишела толстыми рыжими муравьями. Они уже перенесли почти все из ее расчесок, заколок и даже лент для бантов. Такого наглого утра в ее жизни еще никогда не было. Некие силы без приглашения вторглись в ее мир И теперь тут хозяйничали, как у себя. Алекс подобрала сарафан и грустно вздохнула. Раньше он всегда был чистым и опрятным, ведь за ней ухаживали. А теперь... Теперь в ее спальне опасные растения и муравьи. Она пересчитала монеты в кармане, погладила по спине скорпиона. Дневник Маргарет не открылся. Он предпочел выпрыгнуть из рук и спрятаться под кровать. Девочка пожала плечами и вдруг увидела, что у ее ног появился кот. Черный. «Доброе утро», — сказал он. «Прошу вас, мне придется кое-что объяснить». Он кивнул и проследовал к двери, заметно прихрамывая. «Доброе утро», — соврала Алекс, вовсе не считая такое утро добрым. «Надеюсь, объяснения будут...» И тут она вышла в коридор. Он изменился еще больше, чем спальня. Вместо пола росла трава. Знакомые ей глазастые растения покачивались из стороны в сторону, а потолок отсутствовал. Алекс с удивлением увидела звездное небо. Это было так странно и неожиданно, что девочка так и застыла с запрокинутой головой. На стенах, которые теперь упирались в небосвод, сидели яркие птицы. Они смешно разглядывали ее, вращая головами. Что происходит? — Между стене пришло к вам в гости, Алекс. Сэр все не так пошел вперед. — Я покажу вам лестницу. Шут ждет вас в гостиной. Он хотел переговорить в библиотеке, но море там разбушевалось, и теперь русалки вяжут сети. — О чем он хотел? — О карте, — буркнул кот. Алекс ощутила жуткий стыд, ведь это она сама сдала доброе дело котов, возможную ниточку, что приведет ее к пониманию, кто такой Шут. И теперь ей было стыдно, неловко и хотелось извиниться. Но вместо этого она спросила, — Как между Междустение пришло ко мне в замок? — Вы же вчера пришли к нему без приглашения. Теперь оно имеет полное право прийти без приглашения к вам. — Это же разумно. — Вовсе нет. Я не хочу видеть муравьев, опасный виноградник и эту траву. Она указала на зеленый покров пола. — В моем замке. В тот же миг трава, словно вода, стала растекаться, уходить в щели между плинтусом и стеной, обнажая настоящий пол. Алекс удивилась. Звездное небо над ее головой пролилось дождем, и теперь это был просто потолок. Ни одна капелька не задержалась на девочке, укатившись за травой в щели. — Так невоспитанно! — фыркнул кот. Вы таскаете в кармане смерть и грубите гостям. Вы сами заявились между стеней и вели себя более чем нагло. Вы взорвали мастера загадок, изменили жизнь циклопа. Считаете, что в лучшую сторону? Потопили шпиль, освободив упыря. Но хорошо ли это? Вы сделали это, повлияв на стольких существ. А вам не угодила какая-то трава и звезды между стеней? Мне? Алекс смутилась. Кот говорил с такой обидой, было видно, что это не просто обида за ее негостеприимство. «Я никогда раньше не принимала таких гостей, как целый мир. Возможно, я поступила неверно». Кот довел ее до лестницы и не потребовал ответов, просто махнул лапой. «Извини», — шепнула она ему, но тот, не оглядываясь, упорхнул глубь темноты. «Привет», — заулыбался ей рыжий полосатый кот на лестнице. «Как спалось?» «Здравствуй», — кивнула ему Алекс. И начала спускаться. Ничего не помню уже. Наверное, пауки успели переписать мой сон. Кот предпочел идти по перилам. А мне снилось, в те несколько минут, что нам было разрешено поспать, мне приснился один сон, — сообщил сэр Балабул. Мне всегда снится один и тот же сон. Какой? Мой прежний хозяин, — шепнул кот. Он звал меня блохастым, но теперь у меня нет блох, на мне и живого места уже нет. Алекс залилась краской. Ей было так стыдно перед котами, что слова застревали в горле. Они молча дошли до конца лестницы. Путь им преградили ползущие толстые муравьи, которые тащили чашки, чайник, полотенца, еще какую-то утварь, и все без спросу. — Извини, — выдавила Алекс, — я не хотела. Где сэр Удачливый Он самый сильный из нас, — глядя на муравьев, сказал сэр Балабул. — И защищал нас вчера, как братьев. Теперь ему надо отдохнуть. — Послушай, — он заговорил почти неслышно, — имя крайне важно, важнее лица, важнее всего. У Шута тоже есть имя, если ты его узнаешь. — Но как? Карта у Шута. Мистер Пыль мог бы рассказать мне, но теперь он не пустит меня к нему. — Он вернет тебе карту, — шепнул сэр Балабул и тебе придется отправиться к мистеру Пыль, несмотря на настойчивые просьбы этого не делать. Прошу тебя, нам мистер Пыль ничего не расскажет. — Я попробую. Девочка сглотнула ком в горле. — А где, сэр, удачливый? Что с ним? Где он отдыхает? — он заперт. Не думай об этом. Я виновата перед вами и хочу... В коробочке, в ящике, в головоломке тебе не собрать ее, она у шута. Муравьи открыли путь, и сэр Балабол, встав на задние лапы, отворил большую дверь, ведущую в светлую гостиную. «Прошу вас!» — заулыбался он, жестом приглашая войти, и стал превращаться в голубя. Алекс мышкой прошмыгнула внутрь. Она хотела было открыть рот и поздороваться, но Шут так тихо читал книгу, что ей показалось неразумным отрывать его. «Когда он сочтет нужным обратить на меня внимание, тогда я его и поприветствую», — решила она. Возле шута стоял необычный столик, маленький и белый. На нем расположился чайник. Он был в форме слона, из изогнутого хобота поднимался густой разноцветный пар. Алекс с любопытством осмотрела чайник и неслышно присела на краешек кресла. Шут не замечал девочку. Он, мило прикрыв лицо книжкой, на ощупь брал со столика печенье. Также на столике стояла чашка. Время от времени он поднимал ее, отпивал и ставил на место. Алекс тоже потянулась за печеньем, Но внезапно Шут больно ударил ее по руке. Девочка взвизгнула и прижала руку к груди. «Алекс?» — раздалось из-за книжки. Похоже, Шут был удивлен, но выглядывать не торопился. «Это вы? Что ж вы не сказали? Я думал, это один из моих непутевых котов хочет стянуть лакомство». Девочка ничего не ответила. «Простите, ваше появление так неожиданно?» — продолжил Шут. «Оказывается, ко мне очень легко подкрасться. Прошу вас». «На кресле лежит моя маска. Подайте мне ее». Алекс встала и действительно увидела маску. Она застряла между подушками. Девочка взяла ее в руки, но передать шуту не спешила. «Прошу вас», — настойчиво сказал он. «Не медлите. Это в ваших же интересах. Если вы увидите мое лицо, боюсь, на этом приключение закончится». «Для кого? Для меня?» Если он врет, и я узнаю его, пойму, кто он, у меня появится возможность больше не расплачиваться с ним кусочками своей жизни, — подумала девочка. Но есть вероятность, что он говорит правду, и тогда... Одного взгляда хватит, чтобы вы умерли, обледенело упали и разбились на сотню или даже тысячу мелких кусочков. Тут шут резко остановился, и голос его стал легким, беспечным. Впрочем, вам решать. Он замолчал. Застыл так внезапно, что Алекс показалось, все вокруг застыло, даже звуки. Она посмотрела на маску, та улыбалась ей. «А что, если она ее наденет?» Алекс, наконец, обратила внимание на название книги. «Лицемерие». Она не захотела больше держать в руках эту маску. «Простите, Шут. Утром я много думаю. Эти мысли путают меня. Я должна была сразу отдать ее вам». Она протянула ему маску, Шут тут же схватил ее обеими руками, книга в это время просто зависла в воздухе, надел и лишь после этого выглянул. «Вы умная девочка». Алекс села обратно в кресло и вдруг обратила внимание, что теперь книжка имеет совсем другое название — «Радость», «Веселье», «Шутовство». «Может быть, это книга Хамелеон?» — подумала девочка. «Будете чай?» — как ни в чем не бывало, спросил Шут. «Да». Слоник переместился к краю стола. Оказалось, за ним пряталась коробочка, напоминающая кубик-рубик. Алекс поняла, что именно о ней говорил сэр Балабол, что именно там заперт коричневый кот без хвоста. Слон ударил ногой о стол, и из него выскочила чашка. Затем он опустил в нее хобот и налил фруктовый чай. Алекс даже учуяла в нем запах персика и винограда. «Угощайтесь. Слона мне подарил мой верный друг из Африки. Там такие слоны большая редкость». «Он весь из фарфора!» — воскликнул Шут, снял цилиндр и положил его на стол. Из цилиндра тут же выглянул кролик, подмигнул девочке и опять спрятался внутри. «А это?» — девочка указала на кубик. «Очень интересная вещица, но, зная моих помощников, думаю, они уже разболтали, что это. Ведь так? У них такие непрочные рты, ни одна тайна в них не удерживается». Он покачал головой. «Вовсе нет» заявила Алекс, но сделала это слишком громко и энергично, чтобы слова воспринимались правдой. Маска шута заулыбалась еще шире. «Это ловушка-головоломка. Хотите поиграть?» Он протянул ей кубик на ладони в бархатной перчатке. «Правда, есть одно правило. Если вы соберете головоломку неверно, тот, кто там заперт, появится именно таким, неверным. Возможно, даже мертвым». Это большая ответственность. Я знал, что вы не станете рисковать. Шут положил кубик на стол, и Алекс увидела на гранях квадратиков части тела сыра удачливого. Быть может, вечером? Утром в голове такой кавардак? Алекс осторожно взяла головоломку в руки. Я отгадаю ее ближе к ночи. Шут благосклонно кивнул, а затем словно спохватился. — Кстати, об Африке. «Сегодня я всю ночь изучал прекрасную карту, что вы мне дали. Хотел бы рассказать, что я нашел». Шут сделал паузу. «Коридоры». Алекс не поняла. «На этой карте потрясающие коридоры. Все для того, чтобы попасть в самые дальние уголки между стенья». «Дальние уголки?» «Да, как раз в них я бывал», — заликовал Шут. Вы не представляете, какая это удача. Выходит, я вновь окажусь в том месте, где уже был. Вам может показаться это непримечательным, но, уверяю, так интересно сравнивать то, каким это место было, с тем, каким оно стало. Да, мой замок изменился всего за день. Был моим, а теперь кругом жуткие растения и муравьи. Суета-сует, мелочи, вы сбиваетесь между тенями просто у вас в гостях и это нам на руку ведь теперь в коридоры можно попасть прямо из замка и тут случилось нечто необычное шут встал и вынул из за пазухи карту аккуратно разложил ее в воздухе где та зависла алекс увидела все то же что и вчера бесконечные слои нарисованные пауками и проявленные трубочистом шут потер подбородок маски а затем строго указал пальцем на каждый из уголков карта затряслась И вдруг ее, словно за невидимые ниточки, потянуло сразу в четыре стороны. Алекс испугалась, что бумага разорвется, но карта просто стала больше и тоньше. «Так проще», — пояснил Шут, довольный своей проделкой. «Карта стала белой, все штрихи исчезли». «Я вам кое-что покажу. Теперь это не простой кусочек. Пауки дали вам не обычный клочок, а целую вселенную на клочке». Шут подошел к полотну, Поднес к его центру палец и, посмотрев на Алекс, сказал «Мы». Он легонько коснулся карты. От пальца в разные стороны поползли чернила. Невидимые пальчики рисовали ровные линии, узоры, выводили лестницы, и вот уже в центре карты появился замок Алекс. «Вход в междустенье», — громко возвестил шут. «На карте, в замке, именно в библиотеке появилась дверь. Я потратил ночь, чтобы ее найти». А карта все рассказала за секунду. Шут ликующе улыбнулся. «Вы помните место, куда вам надо?» «Шатер цирковой?» «Театр демонов», — торжественно провозгласил Шут, и по карте поползли черные, как туннели червяков, пути. Их было три. Один достиг разноцветного шатра, другой уперся в вагончик на колесах рядом, а третий ушел далеко вперед и втек в особняк с невысокими елочками перед фасадом. Затем появились надписи. «Театр демонов», «Повелитель кукол», «Дом ветров», «Мистера пыль». У Алекс перехватило дыхание. Шут спокойно сел в кресло и погладил довольного слоника. «Великолепно. Теперь вы видите коридоры, эти черные штуки. Странно, что карта показала вам еще два места. Хотя...» «Странно», — согласилась девочка. «Чтобы по ним путешествовать, — отмахнулся Шут, — нужно позвать проводника». «Кого?» «Неверный вопрос. Вы задаете все неверно». Алекс потупилась. «Спросите никого, а как?» «Как?» вздохнула Алекс. «Превосходный вопрос. Проводника можно позвать с помощью флейты». Ишут вытащил из цилиндра белую, как столик, тонкую, с множеством дырочек, флейту. «Она тоже из Африки. Там крайне много коридоров. Так бывает. Но неважно». Двери, что вы открывали ключом, ведут на слой ниже или выше. Вы же это понимаете? Девочка неуверенно кивнула. А коридоры способны увести вас в самые дальние уголки между стенья. Я был там и даже кое-чему научился. С мастером загадок я познакомился именно тогда. А ведь и правда. До этого Алекс почему-то считала, что Шут раньше не бывал в между стенье. Хотя это был абсурд, ведь он знал мастера загадок и многое другое, Не из книжек же ее библиотеки он все это почерпнул. Какая же она все-таки глупая. Девочка взяла чашку и выпила все без остатка. Чай оказался уже чуть теплый, но очень вкусный. Место, куда вам необходимо попасть, волшебно своей жестокостью. Я бы не решился туда пойти, хоть и учился там какое-то время. Да-да, Алекс, там учатся такие никудышные волшебники, как я. Он загрустил. Маска его стала печальной. Меня часто дразнили. Запирали в волшебных ящиках, откуда я выбирался лишь через неделю, голодный и изнемогающий от жажды. Именно тогда мое лицо стало таким ужасным, что теперь его надо прикрывать маской. — Но вы же говорили, ваше лицо стало таким от ужаса при виде... — Будем считать, было много факторов, играющих важную роль в изменении моего лица. Отмахнулся Шут и тут же сорвал с воздуха карту. Как и говорил сэр Балабол, Он вернул ее, Алекс, а затем протянул флейту. «Ваша цель — театр демонов. Он похож на шатер-цирка, но внутри это настоящий театр. Там есть сцена, зрительный зал, арена для поединков и... многое другое. Возможно, там дверь к вашим родителям. Другой зацепки у нас нет». «Да, вы правы, Шут». Повисла неловкая пауза. «Так вы берете флейту?» «Да, конечно». Алекс потянулась за ней, но Шут словно специально умыкнул ее прямо перед тем, как Алекс хотела взять. Он покрутил флейту в руках и бесстрастно произнес «Всего одну монету». «Что?» «Я, видно, неверно выразился изначально. Флейта производит музыку. Музыку, которая может позвать замечательного проводника, который может привести вас к родителям. И эта музыка стоит монеты». Алекс вдруг начала сражаться с неприятным чувством у себя внутри. Она одновременно захотела вырвать у Шута флейту, а еще сорвать с него вечно улыбающуюся маску или сделать еще что-то более дерзкое, но... Она запустила руку в карман сарафана и выложила монету. Шут благосклонно кивнул. «Однажды вы пели в гостиной. Вам было семь лет. Ваш молочный зуб выпал на последнем куплете. Это показалось вам смешным». «Ведь все странности замка вам аплодировали. И миссис Тень, и видение, и упырь. Теперь-то мы знаем, как любил упырь вашей песни. Утром вы получили монетку под подушку за свой молочный зуб. Отличная плата за прекрасную музыку». Он взял монетку и протянул флейту, которую Алекс тут же забрала. «Вы не пойдете со мной, Шут?» «Конечно, нет. Чай такой вкусный!» — заулыбалась маска Шута. «Идите аккуратно по коридорам. Короткие пути всегда опасные, а коридоры — это короткий путь, самый дальний уголок. Проводник не сможет вас защитить. Я смогу». Алекс понимала, к чему он клонит, и поэтому не стала ничего говорить. Ей хватало и того, что она уже отдала ему три своих монетки. Шут тоже помолчал, но недолго. Тут же дополнил. «Я надеюсь, милая Алекс, вы прикажете замечательному проводнику, Отвести вас именно к двери, ведущей к шатру. Ведь так? Да. Так много путей. Можно запутаться, где верный. Вы хорошо помните, какова ваша цель. Найти родителей. Девочка взяла кубик-головоломку в руки. Вот именно. Ваша жизнь так коротка. За нее можно не успеть сделать то, что хочется. Монет осталось очень мало. «Их ведь было шесть?» «Да». «Шесть?» «Да?» — уверенно ответила Алекс. «Зачем вы переспрашиваете?» «Я люблю книги. Там всегда задают вопросы по несколько раз и внимательно слушают ответы». Шут встал. и «Я провожу вас в спальню». «Я только проснулась», — удивилась девочка. «Но часы на стене показывали «одиннадцать вечера». Стрелки, как сабли, ударили друг о дружку и часы пробили одиннадцать раз. До этого они молчали и никогда не издавали ни звука. «Как бежит время. Лишний раз убеждаюсь, как оно скоротечно. И если распыляться на все подряд, можно и вовсе никуда не успеть. Не стоит распыляться». Назидательно заметил Шут. Он поднялся. Книжка, что он читал, свернулась в трубочку и прыгнула ему в карман. Шут галантно предложил свою руку. Алекс послушно приняла жест, и вместе они подошли к лестнице. Шут шагал через две ступеньки, подтаскивая девочку за собой. В коридоре он случайно раздавил нескольких муравьев, и оставшиеся побежали на утек. Шут лишь пожал плечами и выдал очередные извинения. Доведя Алекс до спальни, он приоткрыл дверь и впустил девочку вперед, оставшись за пределами комнаты. «Спокойной ночи». Напоследок шепнул он, отчего спина девочки покрылась мурашками. В книжках эту фразу говорит мама или папа, старший брат, бабушка или дедушка, а никак не странный тип в маске. «Можете позвать проводника прямо сейчас», — донеслось из-за двери. «Он придет ровно в три ночи». «Спасибо. И спокойной ночи», — отозвалась девочка. Ей никто не ответил. Алекс села на кровать, посмотрела вверх, Растение заплело весь потолок, уютно уложив бутоны на люстру со свечами. «Убирайтесь», — приказала она виноградной лазе. Та зашипела и недовольно поползла к окну. «И не смейте беспокоить мой сон!» Удивительно легко ей удавалось управлять этими гостями. То же самое она сказала муравьям, и те исчезли. Затем она на всякий случай громко заявила, что хотела бы побыть в своей спальне одна. Что-то еще невидимое ей зашевелилось и вышло. Алекс стала спокойней. Она выдернула кинжалы из матраса, положила их на тумбочку и плюхнулась на кровать прямо в одежде. В руках у нее уже была карта и белая флейта. Оставалось только подуть в нее. «Зачем медлить?» — подумала девочка. «Ведь Шут очень верно сказал про жизнь и время. Жизнь у нее в оставшихся монетах. А время так летит». Алекс вздохнула и дунула в белую флейту. Раздался такой громкий трубящий звон, словно она в горн протрубила. Задребезжали стекла, по полу забегали книжки-крабы, взявшиеся неизвестно откуда. К ней на руки тут же прыгнул дневник Маргарет. Девочка аккуратно положила флейту на тумбочку и подумала, что шут слышал и знает, что она позвала проводника. С другой стороны, иначе и быть не могло. Она закрыла глаза, и сон словно поглотил ее. Девочка улыбнулась уже во сне, обрадовавшись, что спит не в мире между стеней, ведь там сны так реальны. Ожидание — это всегда тяжело. Но если вы спите... Оно переносится значительно легче. Алекс открыла глаза за пять минут до трех. Холодок разбудил ее, пробежал по ногам и заставил сжаться. Луна освещала спальню, протянув лучи щупальца до самого порога. Девочка посмотрела на часы и уверенно слезла с кровати. И даже эти пять минут тянулись невыносимо долго, а затем скрипнула дверь. Алекс не поверила глазам, решила, что вовсе не проснулась, а спит, но все говорило об обратном. На пороге стоял слон, но не на четырех ногах, а, как и положено человеку, на двух. Одет он был в клетчатый пиджак с большими фиолетовыми пуговицами. Слон томно смотрел на нее уставшими глазами. «Салли Хилл», — представилась она, — «вы мой проводник по коридорам?» Слон кивнул и зевнул, закинув хобот назад. Во рту у него Алекс успела насчитать 58 острых ромбовидных зубов. Неужели именно с ним Шут предлагает ей отправиться?» Может быть, есть другой? Менее острозубый и более человекоподобный проводник. Слон потряс ушами и кивком попросил карту. Алекс протянула, но он ее не взял. Лишь ткнул хоботом на место назначения в виде шатра. Алекс подумала и помотала головой, а затем показала пальцем на особняк мистера пыль. Она еще до сна решила поступить именно так. Пусть она и обещала Шуту ни в коем случае не отклоняться, но внутреннее желание тянуло ее именно в этот особняк. Слон с сомнением смотрел на девочку, но она была непреклонна. Ей показалось, сейчас выскочит шут. Как всегда прогремят фейерверки, он ее пристыдит и даже, может быть, навсегда покинет ее дом, бросив вот так. Но даже эти мысли не остановили Алекс. К счастью, ничего подобного не произошло. Слон медленно развернулся и проследовал вглубь темного коридора. Алекс поспешила за ним. В кармане, кроме монет, дневника Маргарет, спящего скорпиона из сферы «Упыря», У нее еле уместилась головоломка с сэром Удачливым. Она тихонько гладила ее, успокаивая.